Глава двадцать первая. Я молча посмотрел в окно. Опять серость, опять дождь. Хоть бы уже скорее превратился в снег, что ли. Тут то удивиться. нибудь в жизни таких чудес не видел. «Я заеду к господину Юсупову сегодня», — сказал я. «Как неизящно вы уходите от ответа». «Уж как умею», — я встал. «В общем, обещаю, что закрою этот вопрос». только сначала доеду до дома передам мрита деду могу себе представить как обрадуется григорий михайлович хмыкнул Витман. да уж я тоже могу «Сил вам константин александрович и мужество после того как вы посетите господина юсупова вернетесь домой нет поеду в академию мои воины насколько понимаю снова на своих постах да совершенно верно «То есть продолжаю обучение в Императорской Академии я один». «Обижаете, Константин Александрович». Витман, кажется, и впрямь обиделся. «Каждому из ваших бойцов ежедневно доставляются лекционные конспекты, контрольные работы и домашние задания. Все ваши люди продолжают учебу И закончат семестр, полагаю, не хуже других. В этом плане вам не о чем беспокоиться». «Ну, хотя бы в этом не о чем. усмехнулся я. «Что ж, считайте, что успокоили. Приеду в академию, лягу спать. Это лучшее, что мы все сейчас можем сделать. Как следует выспаться. Если снова проморгаем прорыв, он грянет никак не слабее этого. И тогда... Дай нам бог выстоять». «А вы ведь терпеть не можете играть в обороне, капитан Чейн», — усмехнулся Витман. «Ненавижу». Подтвердил я. И знаете почему? Никто еще не победил, обороняясь. Почему я так и стремлюсь к тому, чтобы перейти в нападение? Свою машину я забрал в гараже тайной канцелярии. Пока беседовал с Витманом, кто-то из сотрудников заботливо ее пригнал. Джонатан, забираться в салон, отказался, полетел впереди. Риита сел на пассажирское сиденье рядом со мной. С первым страхом он справился на удивление быстро. И сейчас с интересом разглядывал внутреннюю отделку машины. Подвигал занавески на окне, поковырял пальцем кожаное кресло, коснулся клавиши, открывающей бардачок. Тот открылся. Риита вздрогнул и с опаской посмотрел на меня. «Если лезешь куда-то, будь готов к тому, что может произойти что-то», посоветовал я. Захлопнул бардачок. Говорил по-английски, но Риита вряд ли понял такую сложную фразу. «Что-то сказал». «Мы едем ко мне домой», — наугад ответил я. Ответ пацана удовлетворил. Впрочем, он тут же задал новый вопрос. «Почему холод?» За те пять минут, что мы пересекали внутренний двор, направляясь к гаражу, Рита в своем пиджачке успел промёрзнуть насквозь. «Хотел бы я знать», — вздохнул я. Сам постоянно задаюсь вопросом. «Почему температура по всему земному шару Не может быть постоянной зимой и летом. Градусов, скажем, двадцать пять. Но ты об этом не волнуйся. Мы тут в России не первый день живем, Знаем, как в холода одеваться. Справлю тебе тулуп, валенки, шапку-ушанку. Не замёрзнешь». Ушанку, повторил Риита. И вдруг улыбнулся во все свои белоснежные зубы. На чернющем лице улыбка выглядела, как вспышка. Вряд ли Риита что-то понял, скорее просто понравилось звучание слова. Калюсен был прав. Паренёк попался смышлённый и любознательный. Ну, хоть какие-то плюсы. «Не боишься?» – спросил я, кивнул на дорогу. Вопрос Риита понял, вцепился в кресло обеими руками, но мужественно помотал головой. «Нет, Риита, не страх!» «Ну, держись, если не страх», – улыбнулся я. и вдавил клавишу подключения магической тяги. В особняке Борятинских появление Риита произвело ожидаемый фурор. Дед, Надя и приглашенные к ужину Вова сидели в столовой, но когда Лакей доложил, что прибыли Константин Александрович с гостем, в холл высыпали все и остановились, как вкопанные, глядя на Риита. Деду и Наде задавать вопросы мешало аристократическое воспитание. Вова этим недугом не страдал. «Ого!» весело сказал он. «Где ж ты такого отхватил сиятельство? В цирке, что ли?» «Почти», — буркнул я. «Полезешь проверять, правда ли он черный Руки оторву». «Знакомьтесь, дорогие родственники. Это Риита. Он немного поживет у нас». «Мать Пресвятая Богородица!» Осеняя себя крестным знамением, ахнула горничная Китти. «Господи, спаси и сохрани!» Лакей, стоящий за ее спиной, Был определенно того же мнение. Его рука судорожно подергивалась, но лакей был мужчиной и держался. «Страсть-то какая! Неужто расколдовать мальчонку нельзя?» Жалостливая Китти повернулась к Наде. «Надежда Александровна...» «Боюсь, что нет». Надя покачала головой. «Так, никто никого расколдовывать не будет!» объявил я. Все в порядке!» «Китти, приготовь Риита гостевую спальню!» «Надя, распорядись, пожалуйста, чтобы на стол поставили еще два прибора. Мы с Риита не ужинали. И не обедали. Дед, пойдем к тебе в кабинет. Надо поговорить». Через два часа, убедившись, что в выделенной ему комнате Риита освоился, а дед смотрит на негритёнка уже вполне добродушно, я, как и обещал, отправился навещать Юсупова. Сел в машину. Джонатан, который побаивался деда, И в особняк Барятинских старался лишний раз не соваться, тут же скользнул мимо меня на пассажирское сиденье, отсчитался о своем неизменном отношении к государю императору. Едем в одно неприятное место, предупредил я. Режимный объект. Чаек, там, боюсь, не очень жалуют. Так что с собой не возьму. Джонатан меня проигнорировал, даже глаза закрыл. Едва ли я мог сказать что-то такое, чего он не знал: Как, откуда. Почему сверзилась на меня эта чудо-птица? Если настанет когда-нибудь тихая и спокойная жизнь, сразу же займусь этим вопросом. Вот честное слово. Сяду на розового единорога и поеду разбираться, наслаждаясь видами тихой и спокойной жизни со всех сторон. В этот раз днем в застенке тайной канцелярии было более уютно. Как и в той лаборатории, где я был один раз незадолго до ее разрушения, люди в белых халатах деловито основали из кабинета в кабинет, Не отрывая глаз от бумаг с результатами исследований. Здесь создавались чудесные амулеты, здесь изучали тьму, здесь происходило множество таких вещей, о которых я и подумать не мог. Сколько вам потребуется времени? спросил дородный, не то охранник, не то санитар, остановившись перед нужной дверью. Зависит от того, что господин Юсупов хочет мне сказать, пожал я плечами. Ответ здоровяка не удовлетворил. Он продолжал держать ключи, не спеша вставлять их в замочную скважину. «Господину Юсупову не рекомендуется принимать визитеров дольше десяти минут», — объявил он. «Хорошо, пусть будет десять. Если не хватит, продлим». «Вам тут не бордель, сударь», — нахмурился охранник. «Если бы я думал, что тут бордель, я бы совершенно точно не пошел к проститутке по имени Жорж Юсупов. Так что искренне надеюсь, что вы правы». Кажется, здоровяк попробовал усмехнуться, но подавил этот недостойный порыв. Лицо осталось каменным. «Прошу, господин Борятинский». Он отпер дверь и открыл ее. Кивнув, я вошел внутрь. Захлопнувшаяся дверь едва не ударила меня по затылку. «Боятся они тебя», — заметил я. Жорж Юсупов сидел за столом и листал книгу. На меня бросил только быстрый взгляд, как будто я заходил к нему по пятнадцать раз на дню. По большому счету я воспринимаю это как комплимент, откликнулся он. Здесь столько глушилок на магию, что я даже не уверен, мак ли я до сих пор. Недавно попробовал сколдовать огонь, ничего не вышло. Матрас поджечь хотел. Нет, просто полюбоваться огнем. Кстати говоря, ты знаешь, что согласно Священному Писанию, все мы подлежим уничтожению? Ты об этом хотел поговорить? «Нет, это начало светской беседы, не более того». «В таком случае предлагаю не затягивать светскую беседу и побыстрее перейти к сути дела». Я отошел от двери и уселся в кресло, вытянул ноги. «Ты хотел меня видеть». «Зачем?» Жорж наконец оторвался от книги, откинулся на спинку своего кресла. «Может быть, мне просто скучно, Борятинский? Я сижу тут один». Каждый смотрит на меня как на больного или как на опасного преступника. А с кем я еще могу поговорить? Мои так называемые друзья предпочли забыть о том, что когда-то меня знали. Моя матушка он поморщился. Будем откровенны, она вряд ли вообще понимает, где я нахожусь. Это место гораздо дальше от дома, чем ателье, в котором заказывает платье. Дядюшка, даже не смешно. В это получается, что только с тобой мы можем порычать друг на друга, как в старые добрые времена. Жаль, подраться не получится. Немедленно вмешаются и остановят». «Окей, Белобрысый», – развёл я руками. «Десять минут у тебя есть. Но имей в виду, что в третий раз я сюда не поеду». «Я думаю, поедешь», – серьезно сказал Жорж. «С твоего позволения перейду к делу. Итак». У нас есть семь смертных грехов. Простаки полагают, будто они были в таком виде сформулированы в Библии, но... Нет, ничего подобного. Концепция зародилась несколько позже. Собственно говоря, записал эти грехи папа Григорий I в 590 году. Им предшествовала работа Иоганна Кассиана, основанная на трудах Евагрия Понтийского, у которого фигурировали восемь злых помыслов, а не смертных грехов. Иными словами, ничего мистического эта концепция в себе не несёт. Это лишь людские при... «Назови хоть одну причину, почему эта муть должна быть мне интересна», – перебил я. «Интересно то, что люди, в основной своей массе, понимают. все, что находится в списке смертных грехов, действительно – пороки, уродующие душу. Похоть, чревоугодие, жадность, лень, гнев, зависть, гордыня». Я, к примеру, на протяжении всей своей жизни охотно предавался последнему, и теперь я это вижу. Так ты покаяться хочешь, что ли?» – недоумевал я. «Ну так попроси, чтобы прислали священника. Я думаю, тебе охотно пойдут навстречу. Я, увы, не тот человек, которому стоит исповедаться. Мне бы со своими грехами разобраться». «Я хочу тебе помочь!» – резко сказал Жорж. Он схватил со стола газету и протянул мне. Беспроигрышная лотерея едва не обернулась трагедией. Новый подвиг молодого князя Борятинского. Интереснейшая статья, много подробностей. Прочитал с большим любопытством. И веришь, уже тогда в голове что-то щелкнуло, но я не понял, что. А вот, буквально вчерашнее, Жорж протянул мне еще одну газету. Чудовищное развлечение, человеческий зоопарк в Париже закрылся из-за страшного прорыва тьмы. По неподтвержденным данным, в ликвидации прорыва принимал участие молодой князь Борятинский. Я пожал плечами. «Ну, ни тем, ни другим я не горжусь. Если ты имеешь в виду гордыню...» «Да нет же!» Внезапно разозлился Жорж. «Проснись ты, наконец! Хватит думать о себе одном! Не уподобляйся мне! Смотри, то, что произошло в гостином дворе, по сути своей... Жадность. Один из семи смертных грехов. В списке он идет не первым номером, но кто мы такие, чтобы спорить с постановщиком? Захотел поменять грехи местами? Поменял. Суть того, что произошло, от перемены места не изменилась. Все те люди, что пришли в гостиный двор, пришли, дабы получить что-то, не дав ничего взамен. Получить много из-за так. Понимаешь? А Париж? В газете, конечно, выражаются очень обтекаемо. Однако я понял, что гвоздём программы были обнаженные негритянки. Или, как там это сказано, в национальных нарядах? Состоящих, насколько я знаю, из одних только бус на шее? И? – спросил я. Хотя до меня уже тоже начало доходить. «Похоть! – сказал Жорж. – еще один из смертных грехов. И, к слову, то, с чего начинается список. Не знаю, зачем и почему, но тьма решила поиграть с людьми, в их игры. Она что-то пытается сказать. Кому-то. Что именно? Не знаю. Например, что люди, все люди, подвержены смертным грехам. Что они охотно кидаются в объятия порока и, быть может, поэтому не заслуживают того, чтобы жить. Чушь какая-то. Я сбросил газеты на пол. Нам-то что с того? Да пусть хоть по всем семи чудесам света прорывы устраивает. Это ровным счетом «Ничего не меняет. Для тебя – нет. Но для кого-то ведь меняет». Задумайся над этим, Борятинский. Если абстрагироваться от моральной стороны вопроса, то, что произошло в гостином дворе и в Париже, выглядит как части чудовищной театральной постановки. Тьма как будто хотела прорваться не только для того, чтобы унести побольше жизней. Она словно задалась целью продемонстрировать всю людскую мерзость. «Да кому, черт возьми? Кому продемонстрировать?» «Не знаю. Но это должен быть человек, который, во-первых, достаточно умен для того, чтобы увидеть связь. Во-вторых, начитан, чтобы знать о самой концепции семи грехов. В-третьих, он должен быть очень впечатлительным. Ну и самое главное, в четвертых от этого человека должно очень многое зависеть. Я имею в виду, касаемо тьмы». Жорж смотрел на меня так, будто на самом деле знал, о ком идет речь, но не хотел говорить об этом вслух. И я к собственному неудовольствию понял, что и для меня это не тайна за семью печатями. Человек такой был лишь один во всем мире. «Пары статей маловато для такой смелой теории», — попытался спорить я. «Пока все это выглядит притянутым за уши. Пары маловато, согласен. А как насчет трех? Взяв еще одну газету, Жорж подошел и протянул ее мне. Это недельные давности. Я уж почти было выбросил ее, однако после человеческого зоопарка решил перечитать вот эту заметку. Я взял газету и прочитал обведенное карандашом объявление. Известный ресторатор объявляет о конкурсе Кто больше съест. Состязание состоится 20 декабря в помещении ресторана Кукушкины дети. Участие совершенно бесплатное, а победитель получит право питаться в означенном ресторане бесплатно целый год вместе со всей семьей и близкими. «Сам произнесёшь слово на букву «Ч»» или «мне взять на себя этот труд?» – осведомился Жорж. Черт, побери!» – я опустил газету. «Немного не то слово, но, думаю, суть ты. «Я еще зайду!» – сказал я и встал с кресла. «Буду считать дни в ожидании нашей встречи», — усмехнулся Жорж. Но я его уже не слушал. Колотил в дверь. «Антон Петров», — мысленно повторял я, разгоняя машину. «Антон, мать его, Петров!» В изощренности мышления тьме было не отказать. Зря я ее считал тупой стихией. Думать, она обучилась. Да так что, Боже, сохрани. Откуда в ней эта способность завелась, поди, знай. Но вряд ли сама, от сырости. Скорее всего, тьма использует людей. Кто самые впечатлительные люди в государстве? Разумеется, аристократы. Дворяне. и Их фамилии, как правило, отличаются звучностью, запоминаются. Часто даже герб сам по себе перед глазами встает, когда слышишь фамилию. И если бы для исполнения своих замыслов тьма выбрала именно аристократов, фамилии в списке были бы знакомыми. Мне достаточно было вместе с Витманом совершить рейд и собрать всех. «Но кто такой Антон Петров?» «Да любой человек с улицы, черт его дери!» «Или известный ресторатор!» «Миссионин, хорошо поднявшийся, но не снискавший дворянство!» «И таких вот ребят, ворочающих неплохими деньгами и обладающих неплохими возможностями, в одном только Петербурге пруд пруди!» «Кто их считает?» «Где, черт побери, компьютерная база, где можно искать соответствие?» «Сука!» «Вырвалось у меня!» государю-императору! Ура!» — укорил меня с пассажирского сиденья Джонатан. «А ведь ты прав!» — вдруг задумался я и резко свернул. «Есть! Есть у нас такая база!» Когда собеседник произносит только одну фразу, он довольно быстро превращается во что-то вроде инструмента для медитации, помогает рассортировать мысли по ячейкам и сделать правильные выводы. Остановившись возле знакомого дома, я достал из кармана портсигар. открыл его и набрал на клавиатуре текст наибольшая вероятность следующего прорыва зона д необходим особый контроль но тихо секунды не прошло как на экране вспыхнул ответ принято я перевел дух ну вот и завертелись колесики шестеренки а я пока попробую сработать на опережение